На следующий день Элеонора решала для себя сложную задачу. Понятно, что использовать веру – это все равно, что на рикше ездить. Есть страны, где людей в тележку вместо лошади запрягают. Самый экологически чистый транспорт. Запряг человека и поехал с ветерком, хоть в ресторан, хоть просто на обзорную экскурсию. Но если в силу гуманистических принципов отказаться от услуги рекше, то он ничего не заработает. «Детей не накормит!» «Получается, что беспринципный клиент его кормит, а интеллигент-морализатор губит!» «Так и с Верой!» «Ей деньги нужны, а не чеховская щепетильность!» «Чем Вера не Рикша?» «Рикши под пальмами живут, и Вера под пальмой, которую муж на кредит приобрел!» «Сволочи!» — подвела итог Дунька. Елес с ней полностью согласилась!» Суждение безадресное обо всем и ни о чем конкретно. Точнее, ни о ком. Просто как эмоциональный итог размышлений. Додумать эту мысль, чтобы поименно вычислить влачей, начиная, понятное дело, с депутатов, у Элли не было времени. Предстояло встретиться с Виктором и предложить ему стать отцом в самом необременительном, чисто биологическом варианте. В конце концов, что он теряет? Час свободного времени. А что приобретает? Целого наследника. Еще непонятно, родит ли ему этот цапля Инга. У манекенщиц свои заморочки. Фигура, фотосессии, показы и прочая лабуда. С пеленками это не совмещается. Пусть Инге достанется от Виктора его талант, его положение, его деньги и даже его любовь. А ей только ребенок, то есть неизмеримо больше. Эля ясно представила скорое будущее. В выходной день она идет в зоопарк, идет медленно, потому что рядом с теменит звоночек на ножках. И так выходит, что перед вольером с цаплей они встречают Виктора. Цапля стоит на одной ноге, а у Эли на двоих сыном целых четыре. И Виктор понимает, как он просчитался, потому что четыре – это гораздо больше и лучше, чем одна. Встречу бывшему мужу Элли назначила в парке, чтобы большую часть силы прикрыть одним сплошным пальто, сократив тем самым простор для критики. А стоит снять пальто и выяснится, что рукава блузки лучше подкатать, а саму ее выпустить поверх брюк, прихватить ремнем, но только, упаси боже, не по линии талии, а сантиметров на пять-семь ниже и желательно по косой как-то. А она такими модными приговорами по горло сыта. Нет, лучше пальто и свежий воздух. Желательно, конечно, шинель пят надеть, чтобы вывести обувь из-под огня критики. Но это чревато всплеском буйной фантазии Виктора. И тогда слушать он станет в полухо. что или не устраивало. А вот пальто фабрики Северянка фантазию не будет, даже убивает. И это его главное достоинство. Виктор пришел навстречу вовремя, ежился от ветра в легкомысленной курточке. «Пусть, ежица, разговор короче будет», — подумала Эля. А Донька добавила, лишь бы не выеживался. С распахнутой улыбкой для создания благоприятного эмоционального фона Эля начала разговор. После дежурных вопросов о работе о погоде в Суздале и в Париже, которые должны были продемонстрировать ее солидарность с его устремлениями, Эля приступила к главному. А кроме работы? Что, кроме, уточнил Виктор. Но что-то же должно быть у человека, кроме работы. Дети, например, Эля вела разговор прямо по курсу, не петляя. Ты не думала о ребенке? «Я тут стала почву вентилировать, оказывается, можно...» Виктор перебил, что вообще ему не свойственно. «Эля, вчера Инга...» «Подожди про Ингу, дай договорить!» Оборвала досадлива Эля. Она вся была в той речи, которую тщательно продумала, отрепетировала и теперь должна непременно озвучить, но не удержалась. А Инга мне никто, и слышать я про нее ничего не хочу. Это в вашей богемной среде все жены друг с другом дружат. Куда ни плюнь, в высокие отношения попадешь. Все переплелись, как нитки в вологодских кружевах. А у нас, взращенных на Донькиной радости, все проще и грубее. И честнее. Никто она мне. А может, я ее даже ненавижу. Понял? В голосе Элли отчетливо зазвенели скандальные нотки. «Понял. Ты очень доходчиво объясняешь. Но ты особо не старайся. Я знаю тебя больше, чем ты сама себя. Причем исключительно с хорошей стороны». «Как-то мягко», — сказал Виктор. «Он вообще был сегодня каким-то уж слишком миролюбивым. Прямо как Витек когда-то». Но Элю этими штучками не сбить. У нее четкий план разговора. «Ну так вот. Дети — это важно». И неважно, кто их родит. Нет, это, конечно, тоже важно, но не так уж и важно. Вернулась на свою колею Эля. Что-то я заважничала. Сбил меня все-таки со своей Ингой. Выставила она ему счет. Эля, мне вчера Инга сказала. Ну что ты за человек, ты сказать дашь? А ты мне вчера Инга сказала? В третий раз начал Виктор. Хватит про Ингу. Уже зло обрезала Эля. Запас ее миролюбия кончился. Она тут, видишь ли, старается, как рыба об бьется, клиники и пабы посещает, мучается над неразрешимыми вопросами бытия. Дошла до того, что гуманизм в отношении рихша обдумывает, а он со своей Ингой заткнуться не может. Что она беременна, все-таки закончил фразу Виктор. И улыбнулся, как счастливый дурачок.